Глава 31. Печать. Я за. Я постарался изобразить максимальную радость в голосе. Единственное, нужно будет предупредить Бо, все же именно его мир мы сейчас используем как перевалочную базу. Собственный мир Бога обмана, я бы не отказалась взглянуть. Медея развалилась на диване. Ну вот, договоримся и все увидишь, только отсюда на связь не выйти. Надо будет переместиться в один мир, что поближе. Чисто теоретически остаться на станции было бы безопаснее, но это территория Медеи, и мне просто по-человечески хочется побыстрее отсюда убраться. На Гвинте нас, конечно, может поджидать Лютого, но, думаю, хозяйка ночи сможет позаботиться о безопасности. А там уже и я договорюсь с Бо, чтобы он открыл для нас проход. Увидев, что Медея не протестует, я поджег выданный мне богом обмана палец и открыл портал на территорию, недавно ставшую собственностью Карика. Интересно, многое ли там уже успело поменяться? И еще на будущее надо будет позаботиться о коллекции плоти для более широкого спектра миров, а то сейчас чувствую себя несколько ограниченным. Мир колыбели, куда нельзя зайти, не запустив собственные разрушения. Земля, все же мое собственное тело привязано именно к ней, где меня наверняка будут ждать. Мир ящера-человека, правда, кисти Тар-Ариеса хватит лишь на последнюю попытку. Ну и гвинт. Плоти оттуда у меня с запасом, а одна лютого — это не все генералы Карика. Кто с ним сразится? Я задал Медея вопрос, когда Страшу в виде среднего духа тьмы сформировался рядом с порталом. Предлагаю по очереди справляться с проблемами. Ты же не против начать первой, а потом будет мой черед? Давай лучше сразу ты. Как я и думал, Медея тут же отказалась от боя, оставляя мне, в свою очередь, возможности без зазрения совести натравить ее на людей лютовой. Смена образа. Средний дух ночи. Арко Балено. В своем новом облике я вышел навстречу замершему в недоумении духу. «У меня приказ от короля ночи. Убей себя!» «Не хочется терять время, а использованная мной комбинация в комплекте с жесткой иерархией монстров, думаю, может сработать». «Есть!» Не знаю, что именно сделал дух, но, произнеся одно единственное слово, он растаял в воздухе, открывая нам выход из мира луны и ночи. «Неплохо. Я бы сказала, стильно». Медея оценила мой способ расправиться с духом, когда по дороге в портал проходила мимо меня, обдав волной какого-то приятного терпкого аромата. Духи? Когда это она начала их использовать? Пройдя вслед за своей так называемой ученицей, я первым делом попробовал достучаться до Бо. Увы, тот был занят, пришлось ограничиться просьбой связаться со мной как можно быстрее. И лишь потом огляделся по сторонам. Мы вышли на той же скале рядом с городом, где я появился в этом мире в первый раз. И что удивительно, никто не спешил к нам навстречу. Неужели люди лютовые не смогли засечь наше появление, и мы сможем убраться отсюда тихо и незаметно? Впрочем, судя по хитрой улыбке на лице Медеи, дело здесь не в некомпетентности. Хозяйка ночи явно что-то успела предпринять. Но что? С другой стороны, разве тут так много вариантов? У тебя был свой человек в рядах Карика, это ты использовала его, чтобы прикрыть наше появление? А ты против? Медея не стала ничего отрицать. Нет, просто хотел напомнить, что следующая драка, которую ты мне должна, может быть и не в этом мире. Я широко улыбнулся. Если Медея хотела меня задеть, то у нее не получилось. Насчет прохода к нашей штаб-квартире. Я связался с Бо, теперь нужно дождаться ключа. «Хорошо, посидим». Медея опять плюхнулась на землю, как только появилась такая возможность. Правда, молчать при этом она явно не собиралась. «Может, поговорим насчет твоей силы? Не хочешь проводить свою лучшую ученицу к королю духов, который тебе так помог? Ведь моя сила — это твоя сила?» «Вот оно что!» «Я-то думал, чего она со мной собралась?» спасение родного мира и семьи, долг, как же. Она просто увидела способ стать сильнее и не смогла отказаться. «Увы, тот король духов ушел и сейчас недоступен». «Не соврал», — Медея смерила меня взглядом, а потом, увидев удивленно поднятую бровь, пояснила. «Раз в месяц ученик может задать вопрос и почувствовать, сказал ему учитель правду или нет». «Вот и подтверждение моей теории. Если такую способность Медея потратила на поиск короля, значит, именно он и волнует ее больше всего». «Чего ты хочешь от нашего союза?» Я пристально посмотрел на девушку. «Помочь тебе? И, кстати, это частный ответ на твой ежемесячный вопрос. Так что живи теперь с этим». После этого Медея отвернулась в сторону, показывая, что не горит желанием продолжать беседу. Да и я сам, если честно, с удовольствием бы помолчал. Лучше проверить еще раз все свои способности и характеристики, чем с ней общаться. В общем, следующие 15 минут я этому и посвятил, продумывая стратегию собственного развития и тактики в будущих сражениях. Заодно сделал два открытия. Одно неприятное. Высшие стихии, в моем случае обман и тень, и не думали объединяться в водоворота боевого навыка. Не знаю, что именно с ними не так по сравнению с попытками соединения обычных стихий, там все прекрасно работало, но факт есть факт. Новую атакующую способность я создать так и не смог. Может быть для этого нужно три стихии? Впрочем, в уныние впадать я не собирался. Все еще впереди, да и прямо сейчас я смог найти кое-что интересное. Второй уровень печати. Когда я повысил стихию ночи до уровня основной маски, то так торопился посмотреть на новую длительность цветовых режимов, что не обратил внимания на изменение описания данного навыка. Если изначально он просто обездвиживал врагов, то теперь к нему добавилась возможность полноценного заточения вражеской сущности внутри камня. Правда, для этого теперь требовался высший камень основы, но, думаю, я еще смогу добыть немало таких. Или... Раз мы тут все равно просто так сидим и ждем ответа Бо, может быть, наведаться в город, покопаться в их артефактах? а Вдруг найдется что-то ценное, а то в сокровищах из пирамиды Бо ничего подходящего, увы, не оказалось. Как насчет прогуляться? Я поднялся на ноги и указал Медея на город, раскинувшийся у наших ног. А может, просто поспим? Хозяйка ночи посмотрела на меня таким выразительным взглядом, что я моментально вспомнил, что и сам давно не отдыхал. «Если тебе что-то нужно, ты просто скажи, и мой человек захватит это по пути. Он как раз скоро должен освободиться. Пусть артефакт какой-нибудь притащит, чем мощнее, тем лучше». Медея кивнула и закрыла глаза, погружаясь в пучину, то ли медитации, то ли сна. И, пожалуй, пора и мне последовать ее примеру. «Конечно, я обычно за действие, но без фанатизма. Если что-то может быть сделано без моего участия, я только за. Правда, весьма интересно, кто же этот таинственный агент хозяйки ночи?